на страшном судении за путу серые жуткие коридоры впереди спина и генеральские эполеты Потапова он маленького роста и как это бывает с маленькими людьми чуть-чуть подпрыгивает и выставляет грудь колесом никто не может объяснить причины стремительной карьеры этого ничтожного человека кроме одной все его начальники мечтали видеть рядом безопасное ничтожество и пётр андреевич шувалов в том числе Отапов шёл впереди, я в кандалах плёлся за ним, вели меня два жандарма. В процессии подошла к камере. Потапов и один из жандармов вошли. Открылось окошечко в двери камеры. Я не хотел смотреть, но жандарм пригнул мою голову к окошечку, и я увидел. Мой губернатор сидел на койке у стены. Весь седой стал и какой-то опухший, с огромным животом. У него, как узнал потом, начиналась жестокая водянка. — Ну что, милейший, какие жалобы? — грозно спросил Потапов. Нечаев молчал. — Если будь умным и поймёте, что нужно нам помогать... — восстановился. Нечаев молчал, опустив голову. — Что молчить? — Считаю, сколько годков тебе сейчас. Успеешь ли дожить до времени, когда в этой камере сам сидеть будешь? Пожалуй, успеешь, паскуда. Да что ты себе позволяешь? Да я себя!» Маленький Потапов неумело, тонким визжащим голоском выкрикивал ругательство. И тогда Нечаев поднял голову. Клянусь, он был демон. Я никогда не видел такого взгляда. Хватающий, горящий взгляд. И под ним шеф жандармов начал медленно оседать, опускаться на колени. И тогда Нечаев встал и так же молча ударил Потапова по лицу. Кровь пошла из разбитого носа. Жандарм бросился на узника, Потапов с каким-то визгом вскочил, выбежила из камеры, орал: "За честь шмежавца! Сечь!" И что-то ещё кричал, захлёбываясь. Меня повели обратно. Потапов умер до революции. В камере в 1919 году сидел его сын, которого тогда же большевики расстреляли. Меня опять доставили в кабинет Кириллова. Кириллов уже всё знал, вздохнул что поделаешь. Морадо пошла такая назначать людей жалких, власть слабые. И потому предпочитает себе подобных. Я вам всё это укладываю, чтобы ещё раз повторить: страшные времена грядут. Сошедшие с ума, молодые люди превратились в бесов, как справедливо написал ваш родственник. И противостоит им жалкое правительство. Поверьте, мы незаметно, но стремительно движемся к бездне. К счастью, есть люди, которые это понимают. Ещё раз повторю, вы должны быть с нами. Великая нерешительность рождает великие потрясения, так что вам, господин хороший, придётся серьёзно выбирать, с кем вы. Именно самому выбирать. Сознательно. Поверьте, я могу вас шантажировать, угрожать, что выдам этим господам, сообщу, как вы предали нечаевы. Это пуля. Они, как вы видели, люди серьёзные, и тюремные тоже видели. Я могу посадить вас все сейчас же. Ваше хождение в народ, плюс незаконное пересечение границ, плюс обвинение в смерти тётки, о чём вас уже предупредил господин Вепрянский. Всё вместе это пожизненное. Теперь наступил час моего торжества, я сказал: "Я выберу Что же касается вашего предложения сотрудничать, то позовите мне встречное предложение. Я написал на листочке большую сумму и протянул ему. Это вам от тётушки. Там за гробом покойница, чья смерть на вашей совести, просит, чтобы вы оставили меня в покое. Но объясните покойнице, коль я оставлю вас в покое, к ним пойдёте. Человек вы у меня бесхарактерный. И тогда я молча удвоил цифры на бумаге. Это была огромная сумма. Треть моего состояния уходила к нему. Он становился одним из богатейших людей России. Мне было радостно. Впервые я видел мучение на его лице. Он вздохнул и кивнул. Но у меня условие: вы покинете Россию, сказал Кириллов. Вы не поняли. Я себе очень понравился впервые в жизни. Это уж мне решать, что я буду делать. С этой минуты всё решать мне. И вот моё первое решение. Чтобы у вас не возникло желания отправить меня на тот свет, я потребую расписочку в получении денег. Он засмеялся, а я продолжал так же холодно. Если же со мной что случится, то сохранённая в укромном месте расписочка тотчас появится на свет. с описанием нашего соглашения. Так что теперь вам придется меня охранять. Но ведь сумма того стоит, не так ли? А вы быстро учитесь, — и добавил брезгливо. Ничего с вами не случится. Так я лишился трети своего состояния. Но был свободен.